Башня Дворца Ночи «Ты никогда не выходил обратно таким же, как вошел. Фрэнсис Спаффорд. Ребенок, который построил книги». Мо спал, когда к нему привели Мэгги. Только лихорадка и усыпляла его, заглушала мысли, не давшие уснуть, пока он лежал час за часом, день за днем — продуваемой сквозняком камере высоко над землей в одной из серебряных башен и прислушивался к биению своего сердца его разбудили шаги в забранные решетками окна еще светила луна просыпайся перепел камера озарилась светом факела и огненный лис втолкнул в дверь тоненькую фигурку реза Уж не приснился ли ему для разнообразия хороший сон? Нет. К нему привели не жену. Это была его дочь. Мо с трудом поднялся и почувствовал на лице слезы Мэгги. Она обняла его так крепко, что у него перехватило дыхание от боли. Мэгги. Значит, они и ее поймали. «Мо, да скажи же что-нибудь!» Она взяла его за руку, с тревогой заглядывая в лицо. «Мо, да скажи же что-нибудь!» Как ты себя чувствуешь? Смотри-ка, насмешливо сказал у нее за спиной огненный лис. У перепела и впрямь есть дочь. Она тебе, конечно, сейчас расскажет, будто пришла сюда по своей воле. Она успела уже внушить это змее главу, заключила с ним сделку, чтобы спасти твою шею от петли. Слышал бы ты, какие сказки она ему загибала. ты можешь продать её комедиантам с таким-то языком. Мо даже не спросил, что всё это значит. Как только стражник запер за огненным лисом дверь, он прижал Мэги к себе и поцеловал в волосы, в лоб, взял в ладони её голову. Он уже не надеялся увидеть дочь после встречи в конюшне на краю чащи. Мэги, ради бога, он прислонился спиной к холодной стене. Потому что ноги его не держали. Он был так рад, что она здесь, так рад и в таком отчаянии. Как они тебя поймали? Ничего страшного, все будет хорошо, вот увидишь. Мэгги провела рукой по его рубашке в том месте, где ткань была темной и жесткой от запекшейся крови. В конюшне ты выглядел совсем больным. Я думала, что никогда тебя больше не увижу. Я тоже так думал. когда нашел письмо у тебя на подушке. Он отер слезы с ее ресниц, как часто делал столько долгих лет. Как она выросла. Уже почти взрослая, хотя он все еще видел в ней ребенка. Господи, как же хорошо, что ты рядом, Мэгги. Знаю, я не должен этого говорить. Хороший отец сказал бы, дорогая дочка, если меня посадили в тюрьму, Это не значит, что тебе надо туда же. Майки рассмеялась. Но он видел тревогу в ее глазах. Она провела рукой по его лицу, словно заметив на нем тень, которой раньше не было. Что ж, может быть, белые женщины оставили отпечатки своих пальцев, хотя и не увели его с собой. Не смотри на меня так испуганно. Мне уже лучше. Намного лучше». «И ты знаешь, почему?» Мо откинул со лба ее волосы, так похожие на волосы ее матери. Мысль о резе уколола его, как шип. Это были могущественные слова. «Их написал для тебя Фенолео?» Мэнги кивнула. «Он мне еще и другие написал», — шепнула она ему в ухо. «Слова, которые тебя спасут. Тебя и Резу и всех остальных. Слова. Похоже, вся его жизнь соткана из них. И жизнь, и смерть. Они заперли твою мать и остальных пленных в тюрьму под дворцом. Мо хорошо помнил описание этой тюрьмы в книге Фенолео. «За стенки дворца ночи, где страх покрывал стены, словно плесень, и луч солнца никогда не согревал черные камни». Какие слова могут освободить оттуда Резу и его самого из этой серебряной башни? Мо, Мэгги положила руку ему на плечо. Как ты думаешь, ты сможешь работать? Работать? Зачем? Он невольно улыбнулся впервые за долгое время. Ты полагаешь, Змееглав забудет, что собирался меня повесить, если я приведу в порядок его книги? Он ни разу не перебил ее, пока Мэгги чуть слышно рассказывала, что придумал Фенолио для его спасения. Он опустился на мешок с соломой, на котором провел последние дни и ночи, считая зарубки, оставленные на стенах прежними бедолагами, попадавшими сюда, и слушал Мэгги. Чем дальше она рассказывала, тем более безумным казался замысел Фенолио, но когда она закончила, Мо покачал головой и улыбнулся. «Не дурно», — заметил он тихо. «Да, старый лис действительно не глуп и свою историю знает». «Жаль только, что Мартоле теперь тоже известен новый вариант», — добавил он про себя. «И что тебе не дали дочитать до конца». Мэгги, как обычно, прочла все его мысли по лицу. Мо увидел их отражение в ее глазах, И погладил ее указательным пальцем по носу, как делал, когда дочь была еще маленькая, такая маленькая, что едва могла обхватить ручонкой его палец. Маленькая Мэгги, взрослая Мэгги, отважная Мэгги. Боже мой, насколько же ты храбрее меня, сказал он вслух. Торгуешься с миглавым? Вот на что я хотел бы посмотреть. Мэгги обняла его за шею и погладила усталое лицо. «Ты на это еще посмотришь, Мо!» — прошептала она. «Слова Фенолио всегда сбываются. В этом мире еще вернее, чем в нашем. Ведь они и тебя поставили на ноги, правда?» Он молча кивнул. «Скажи он что-нибудь. Она поняла бы по его голосу, что ему с трудом верится в хороший конец. Даже когда Мэгги была помладше...» Она всегда замечала, если он бывал чем-то подавлен, но тогда ее легче было отвлечь шуткой, коламбумом, интересной историей. Теперь это стало не так-то просто. Никто не умел так легко читать в его сердце, как Мэгги, кроме ее матери. Реза смотрела на него точно так же. Ты, конечно, слышала, почему они меня сюда притащили? – спросил Мо. Меня принимают за знаменитого разбойника. Помнишь, как мы с тобой играли в Робин Гуда? Мэгги кивнула. Ты всегда хотел быть Робином, а ты Ноттингемским шерифом, потому что злые сильнее мо, говорила ты. Умный ребенок. Знаешь, как они меня называют? Тебе понравится это имя. Перепел. Тихо сказала Мэгги. Да. Как ты думаешь? Есть надежда, что настоящий перепел потребует свое имя обратно раньше, чем меня казнят. Как серьезно она на него посмотрела. Как будто знает что-то, чего не знает он. «Другого перепела нет, Мо», — прошептала она. «Ты и есть перепел». Мэгги взяла его руку, закатила рукав и провела пальцем по шраму, оставленному псами Басты. «Эта рана у тебя еще не зажила». когда мы приехали к Фенолео. Он еще дал тебе мазь, чтобы она лучше зарубцевалась, помнишь?» Он ничего не понимал, ни слова. «Да, и что?» «Ты и есть перепел», — повторила Мэгги. «Другого нет. Фенолео написал о нем песни. Он сочинил их, подумав, что в его мире не хватает разбойника, а тебя взял за образец». В моем воображении из него получится очень благородный разбойник, написал он мне. Некоторое время смысл ее слов не доходил до мо. И вдруг он расхохотался, да так громко, что стражник открыл зарешученное окошко в двери и подозрительно заглянул внутрь. Мо перестал смеяться и уставился на стражника. Тот выругался и исчез в коридоре. А Мо прислонился к стене и закрыл глаза. Мо, мне жаль, что так получилось, прошептал он Мэнги. Ужасно жаль. Финолло иногда просто невыносимый старик. Да ладно тебе. Может быть, потому Арфею и удалось с такой легкостью вчитать его сюда, потому что он и без того уже попал в эту историю. Как ты считаешь? спросил он. «Должен я чувствовать себя польщенным или свернуть фенолио шею?» Мэгги приложила руку к его лбу. «Ты весь горишь. Приляг. Тебе нужно отдохнуть». Как часто он говорил ей это, сколько ночей просидел у ее постели. Корь, ветрянка, скарлатина. «О, Господи, Мэгги!» — простонал он, когда она подхватила еще и коклюш. не могла бы пропустить хоть одну из детских болезней. Лихорадка наполняла его жилы расплавленным свинцом, и когда Мэгги склонилась над ним, он на мгновение подумал, что это реза. Но у Мэгги волосы были светлее. «А где Сожрук и Фарид?» «Вы ведь были все вместе! Их тоже поймали?» От жара ему тяжело было ворочать языком. «Нет, не думаю». «Ты знал, что у Сажирука есть жена?» «Да». Из-за нее Баста располосовал ему лицо. «Ты ее видела?» Мэгги кивнула. «Она очень красивая. Фарид к ней ревнует». «Правда?» «Я думал, он влюблен в тебя?» Мэгги покраснела до ушей. «Мэгги!» Мо приподнялся. «Да когда же кончится, наконец, эта проклятая лихорадка?» Из-за нее он чувствует себя беспомощным, как дряхлый старик. Нет, тихо проговорил он. Я что-то упустил. Моя дочь влюбилась, а я и не заметил. Еще одна причина возненавидеть эту проклятую книгу. Надо было тебе остаться с Фаридом, я бы уж как-нибудь обошелся. Ни как бы ты не обошелся, тебя бы повесили. Это и теперь не исключено. Мальчик, конечно, теперь страшно волнуется за тебя. «Бедняга! Ты с ним целовалась?» «Мо!» — Мэгги смущенно отвернулась, однако не могла сдержать улыбки. «Я должен знать. По-моему, ты даже должна спросить у меня разрешения. «Мо, прекрати!» Она пихнула его локтем в бок, как всегда, когда отец ее дразнил, и пришла в ужас, когда его лицо внезапно исказилось от боли. «Прости!» — прошептала она. «Ничего». Раз мне больно, значит я жив. Ветер донес до них цокот подков. В ночи раздались голоса и лязг оружия. Знаешь что? Тихо сказал Мо. Давай поиграем в нашу старую игру. Вообразим, будто мы совсем в другой истории, у хоббитов в их уютной стране, или с Вартом у диких гусей, а? Мэгги долго молчала. а потом взяла его за руку и прошептала мне хочется вообразить будто мы вместе идем по непроходимой чаще я ты и Реза чтобы я могла показать вам огненных эльфов шепчущие деревья и нет погоди мастерская Бальбулоса да вот где я бы хотела с тобой казаться он иллюстрирует книги мо в замке Омбры он там самый лучший миниатюрист «Ты бы мог посмотреть его кисточки и краски!» Как возбужденно она вдруг заговорила. «Мэгги еще способна забыть все, как ребенок, и накрепко запертую дверь, и виселицы во дворе, стоило ей вспомнить о паре тонких кисточек». «Ну что ж», — сказал Мо, поглаживая ее светлые волосы, — «как хочешь. Вообразим, что мы находимся в замке Омбры». На эти кисточки я бы тоже с удовольствием посмотрел.